41. О панской милости. Сказывают, что самый большой страх охватил хамов, когда пан Викторин Богуш, устами хромого управляющего Михайлы, заявил, что в этом году наказания за неотработанную барщину не будет. Объявлено это было в субботу, накануне Дня Святой Урсулы, перед корчмой Рубина Кольмана по прозвищу Кольбкопф. День святой Урсулы отмечается 21 октября. Указ зачитал гнусавым голосом Иржи Лоза. Чех — новый эконом усадьбы. Предыдущего эконома пан Богуш еще весной велел повесить, когда выяснилось, что он писал на поместье доносы Тарновскому старости Йозефу Бренлю. Богуш, вызванный по этому делу в округ, дело представил как самоубийство. Лоза же заявил то, что ему было велено, а стоящий рядом управляющий Михайло швырнул под ноги толпе книгу в кожаном переплете. «Это книга недоимок, побарщин, на этот год», — сказал он. «Возьмите и закопайте под крестом на перекрестке. Ну, давайте, а то вельможный пан Богуш могут еще передумать. Они не будете шевелиться, угостят палкой по спине». «Их благородие сегодня еще никого не побили, и руки у них чашься нестерпимо. Раз-раз! А еще одно дело!» Михайло сделал паузу, чтобы перевести дыхание. Рубин Кольман услужливо протянул ему кувшин с пивом. Управляющий осушил почти все сразу. «Меж вами есть Якуб Шелля, Юзефов сын». Хамы переглянулись, хмыкнули. Ни один из них не хотел привлекать к себе внимание управляющего на всякий случай. Отозвался кабатчик. Ай на кляй на миттошмок. Служил-таки этот куба у меня, но запропал куда-то прошлой осенью. Ни слуху, ни духу. А жаль, хороший хлопчик был, работящий и проворный. — Запропал он, — Михаил осмерил старика недобрым взглядом. — Скажи ему... Жит, коли он все-таки найдется, что великому пану, богушу, есть о чем с ним поговорить. А с теми, кто встретит Шелю и забудет передать ему эти слова, я сам поговорю». Он хлопнул березовой розгой по раскрытой ладони. «Ну, чего вы ждете? За работу!» Хамы встревоженные и молчаливые закопали книгу недоимок там, где было приказано. Особенно после того, как Михайло несколько раз стегнул их розгой, чтобы работа шла лучше.